Восьмой урок. Взывайте к благородству в других и сами будьте благородны. Существует старая поговорка. Дайте собаке плохую кличку и можете спокойно ее повесить. Но дайте собаке хорошую кличку, и вы увидите, что произойдет. Почти каждый, богач, бедняк, нищий, вор, старается оправдать хорошую репутацию, если он ею обладает. Дэйл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Поверьте, что в человеке есть что-то хорошее, и он изменится к лучшему. Вы когда-нибудь пытались высказывать людям всю нелицеприятную правду о них? Вы говорили им прямо в глаза то, что о них думаете? Возможно, вы делали это из благих намерений и воспитательных целях. Возможно, вы думали, что стоит рассказать человеку, какой он ужасный и как плохо себя ведет, как он сразу же ужаснется, раскается, переменит свое поведение и станет самым лучшим человеком на свете. Да, может быть, вы надеялись на это, но что же получили в действительности? В действительности этот человек, скорее всего, стал вести себя еще хуже. Кроме старых, у него обнаружилась куча новых недостатков. К тому же вас он, кажется, возненавидел. Теперь он доставляет вам еще больше мук и страданий, чем прежде. На самом деле этот человек может быть не так уж и плох, каким вам представляется. Возможно, у него есть немало прекрасных положительных качеств. И другие люди замечают в нем эти качества. Но к вам он оборачивается исключительно темной своей стороной. А все потому, что вы сами выбрали видеть в нем только темную сторону. Люди к нам относятся так же, как мы относимся к ним. Так уж устроен мир. Естественно, если вы не ждете от человека ничего хорошего, вы ничего хорошего от него и не получите. А если постоянно указываете ему на то, какой он плохой, то он буквально на ваших глазах будет становиться все хуже и хуже. Не совершайте, пожалуйста, больше эту ошибку. Если вы хотите, чтобы люди относились к вам хорошо, если вы хотите, чтобы они проявляли в общении с вами только положительные стороны, если вы хотите получать от них что-то хорошее, сначала вы должны увидеть в них это хорошее. А если не видите совсем ничего хорошего, то постарайтесь поверить, что в человеке есть это хорошее, и оно обязательно проявится. Вы можете почувствовать себя настоящим волшебником. Вы можете увидеть, как человек меняется к лучшему только потому, что вы поверили, это лучшее в нем есть. Попробуйте хотя бы ради эксперимента начать убеждать людей в том, что они прекрасны, благородны и во всех отношениях хороши. Вы увидите, каков будет результат. В одной из своих поэтических интермедий Пирпонт Морган заметил, что у каждого человека имеются две причины для своих поступков — настоящая и та, которая хорошо звучит. Сам человек руководствуется настоящей причиной. Нет необходимости подчеркивать это. Но все мы предпочитаем, будучи идеалистами в душе, приписывать себе благородные порывы. Поэтому, если вы хотите повлиять на людей, обращайтесь к их благородным побуждениям. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Если, к примеру, к вам в дом пришли рабочие делать ремонт, скажите им, что вы поинтересовались отзывами по поводу их работы и убедились, что у них прекрасная репутация. Добавьте, я знаю, что вы работаете лучше всех в городе, даже если не уверены в этом. Увидите, как они будут стараться изо всех сил, чтобы оправдать ваши ожидания и подтвердить ваше мнение о своей высокой репутации. Скажите вашему новому сотруднику, что наслышано о его высоком профессионализме, и он покажет себя самой лучшей стороны. Сообщите человеку, с которым собираетесь заключить финансовую сделку, что уверены в его репутации безупречно честного человека, и у вас будет больше шансов не оказаться обманутым. Конечно, бывают исключения, и стопроцентной гарантии, что человек оправдает ваши ожидания, вам никто не даст. Но все же вы с большей вероятностью получите положительный результат от того, кому предварительно заявили, что уверены в его честности, благородстве и порядочности. Научитесь доверять людям и выражать им свое доверие. Вы можете решить, что в наше время доверять людям нельзя что стоит только довериться, как тут тебя и обманут». Ну что ж, вероятно, у вас есть основания так считать. Поэтому остается только посоветовать. Прежде чем решать, иметь ли дело с тем или иным человеком, убедитесь в его надежности. Наведите справки о его репутации из всех доступных вам источников. С ненадежными людьми и фирмами действительно не надо связываться. Но если уж вы решили иметь с кем-либо дело — Доверяйте ему. Ваше недоверие лишь увеличит вероятность того, что вас и правда подведут. Ваше доверие будет стимулировать человека показать себя перед вами как можно лучше. Бывают ситуации, когда доверие к человеку, имеющему плохие и даже преступные намерения, заставляло его отказаться от этих намерений. Всем известны истории, когда девушка, завидев хулигана на пустынной улице, просила его проводить ее до дома и говорила, что она очень боится хулиганов, а он, как она видит, такой хороший, добрый человек. И он действительно начинал играть роль хорошего, доброго человека. Конечно, вы можете сказать, что в подобных историях слишком уж много от рождественской сказки, а к реальности они имеют мало отношения. Возможно, вы и правы. Но все же доля правды в таких историях есть. И эта доля правды состоит в том, что всем людям хочется казаться лучше, чем они есть на самом деле. И если кто-то другой увидит вас доброго, благородного человека, очень велика вероятность, что вы начнете вести себя так, чтобы укрепить человека в этом его мнении. Вот какую историю рассказал Дэйл Карнеги о том, как одной компании по продаже и обслуживанию автомобилей удалось уладить конфликт с клиентами. Несколько клиентов отказались оплатить счета за обслуживание их автомобилей, потому что у каждого из них были какие-то претензии к компании. Сначала работники финансового отдела компании следовали заведомо проигрышному сценарию. Они начали в резкой форме требовать, чтобы клиенты оплатили счета, заявив, что компания права, а клиенты неправы. Они намекнули каждому клиенту, что компания знает об автомобилях больше, чем он, а потому его претензии никто выслушивать не будет. После этого начался конфликт, который, казалось, уладить можно только в суде. Но тут вмешался управляющий компанией, решив испробовать другую тактику. Он нанес визит лично каждому клиенту и заверил каждого, что уверен в его честности и справедливости. Он выразил убежденность, что сам клиент, безусловно, знает свою машину лучше, чем работники его компании. Он предоставил возможность каждому клиенту говорить и с интересом и сочувствием выслушал его. Затем он говорил, что понимает чувство клиента и приносит извинения за то, что к тому плохо отнеслись и не выполнили всех его требований. После чего обращался к клиенту с такими словами. «Зная, что вы терпеливы и справедливы, прошу вас исправить ваш счет так, как сделали бы это, будучи президентом нашей компании. Предоставляю вам это. Как вы скажете, так и будет» после чего лишь один клиент уменьшил свой счет — на один пенни. Все остальные оплатили счета полностью. Самое интересное, что в течение следующих двух лет все эти клиенты купили новые автомобили именно в этой компании. Ваши добрые мысли о человеке способны улучшить отношения с ним. Даже человек, склонный к обману, с большой вероятностью откажется от своих намерений, если вы продемонстрируете, что считаете его умным, честным и справедливым. Представьте себе, даже ваши добрые мысли о человеке могут существенно улучшить ваши с ним отношения. Вы можете даже не говорить вслух о том, что хорошо думаете о человеке, он это почувствует. Вы можете сами убедиться в этом на практике упражнение один научитесь улучшать отношения с людьми улучшая мнение о них выполните следующие несколько шагов первое подумайте как минимум о трех людях отношения с которыми вы хотели бы улучшить возьмите тетрадь ручку и запишите имена этих людей каждое на отдельном листе второе сначала сосредоточьтесь на первом из этих людей Теперь вам надо быть предельно честным с собой и вспомнить, что плохого вы говорили или думали о нем. Сейчас не неважно, насколько соответствуют действительности или нет эти ваши представления. Возможно, то плохое, что вы думаете о человеке, правда, а, возможно, вы предвзято относитесь к нему и обвиняете в том, в чем он не виноват. Но постарайтесь не задумываться сейчас об этом. Представьте, что вы способны совершить чудо отказавшись от плохого мнения о человеке, заставить его измениться к лучшему. Третье. Записав все то плохое, что вы думаете о нем, попробуйте сформулировать противоположные по смыслу мнения и записать рядом. Например, «Он корыстный человек», «Он бескорыстен», «Он злой», «Агрессивный», «Он добрый», «Мягкий», «Спокойный», «Он легко отказывается от своих слов», Он всегда держит свое слово. Четвертое. Теперь отложите тетрадь и ручку, сядьте в удобную позу и закройте глаза. Расслабьтесь, дышите ровно и размеренно. Представьте, что перед вами стоит тот человек, о котором вы только что размышляли. Попробуйте представить его себе как можно четче и ярче. Представьте, что он выглядит и ведет себя в полном соответствии с вашим первым негативным мнением о себе. Представьте, например, что он злой и агрессивный. Затем представьте, что вы говорите ему или внушаете мысленно свое второе, позитивное представление о нем. Например, «ты добрый, мягкий, спокойный». Представьте, как человек меняется под воздействием этих слов. Поверьте, что он правда способен стать таким, каким вы его хотите видеть. Поверьте, что в нем скрыты положительные стороны, которые, возможно, не проявляются лишь потому, что никто не верит в то, что в нем есть это хорошее. Станьте первым, кто поверит в это. Добейтесь, чтобы картина преображения этого человека, представшая в вашем воображении, была как можно более достоверной. Пятое сделайте перерыв прежде чем работать со следующим человеком из этого списка решайте сами насколько продолжительным будет этот перерыв если хотите можно отложить эту работу на другой день а если хотите можете проделать ее через час другой или меньше шестое затем при первой встрече на его вспомните тот мысленный образ где выбранный вами человек предстает с положительными качествами Мысленно наложите на него, реального, этот созданный вами воображаемый образ. Только постарайтесь заранее отбросить предвзятость. Не говорите себе «я же его знаю, он никогда не изменится, и у меня ничего не получится». Скажите себе, что это только эксперимент, и вы попробуете, а затем посмотрите, что получилось. Можете ничего не говорить этому человеку, просто воображайте его изменившимся в лучшую сторону. С первого раза, возможно, никаких реальных изменений и не произойдет. Не отступайтесь. Можно еще раз повторить этот мысленный опыт с ним, представлять, как вы внушаете ему перемены к лучшему, и он меняется. Через некоторое время вы обязательно заметите изменения, сначала небольшие, а потом все более заметные. Возможно, этот человек с другими будет вести себя, как и прежде, но в отношении к вам он станет другим. Настроенным более позитивно. Причем он сам не сможет объяснить себе, в чем причина такой перемены к вам. Но он обязательно начнет ощущать к вам необъяснимую симпатию. Никогда не унижайте других, даже если они пытаются унизить вас. Помните, что люди по природе ранимы. Вы же знаете, как вас задевает унижение, оскорбление и даже вскользь брошенное обидное слово. Точно такую же душевную боль от этого испытывают и другие люди, даже если это внешне по ним незаметно. Да, велик бывает соблазн ответить обидой на обиду, оскорблением на оскорбление, но подумайте о том, что вам легче от этого не станет. Может быть, на какое-то мгновение вы испытаете облегчение, выплеснув негатив, но долгосрочные последствия в любом случае будут тяжелыми. Предаваться негативным чувствам — это значит создавать для себя мрачный, депрессивный эмоциональный фон и, к тому же, перекрывать себе любую возможность для налаживания хороших, гармоничных отношений с другими людьми. Можно научиться реагировать позитивно даже на откровенные хамства и прочие, направленные на вас негатив. Так вы сэкономите силы и энергию, сохраните мир и покой в собственной душе, а также не позволите пострадать вашему чувству собственного достоинства. Кроме того, научившись реагировать позитивно, вы не опуститесь до унижений и оскорблений и тем самым завоюете себе репутацию мудрого, порядочного, хорошего и справедливого человека. Такого, к которому тянутся люди и которые способны обезоружить любого хам. Но чтобы стать таким, надо сначала научиться освобождаться от тех обид, которые, возможно, нанесли вам другие люди, а потом перейти к освоению навыков конструктивного поведения в общении с грубым и несправедливым человеком. В этом вам поможет следующее упражнение. Упражнение 2.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 Дышите ровно, медленно и размеренно, пока не почувствуете, что находитесь в спокойном, умиротворенном состоянии. Если по какой-то причине не можете успокоиться, сопровождайте вдохи и выдохи счетом. На счет от 1 до 8 вдыхайте, затем на счет 1-2 задержите дыхание и на счет от 1 до 8 выдыхайте. Стремитесь полностью сосредоточиться на счете и на дыхании. Второе. Затем представьте, что вокруг вас очерчен довольно большой круг. Этот круг — границы вашей личной территории. Они прозрачны, но надежны и неприступны. Можете представить себе, что по этому кругу идет высокая стеклянная, но непробиваемая стена. Вы в центре этого круга и чувствуете себя спокойно, уверенно, надежно и защищенно. Третье.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 потому что иногда лучшим ответом хама является именно молчание. Многим хамам важно вызвать вас хотя бы на какую-то реакцию. Так они самоутверждаются. Им важно почувствовать власть над другим человеком. Им кажется, что если человек отреагировал, значит он уже в их власти. Не делайте им такого подарка. Пусть они видят, что у них нет власти над вами. Запомните правила, которые помогут вам уйти от деструктивных реакций на поведение других людей. Первое правило. Вы не обязаны реагировать на слова и действия других людей. Вы всегда можете сказать себе, что вас это не касается. Вы имеете право в любой момент уйти от общения, которое вам не нравится. Вы имеете право сказать «меня это не интересует». Второе правило. Вы имеете право не брать в расчет суждения о вас, других людей. Выработайте уверенность в себе, которая позволит вам не зависеть от чужих мнений. Скажите себе, что только вы имеете право решать, что для вас хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно. Даже если вы совершаете ошибку, это ваше право. Только вы можете судить, ошибка это или нет. Вы можете прислушаться к мнению других людей, но только ваше дело — соглашаться с ними или нет. Третье правило. Вы имеете право ни перед кем не оправдываться. За все, что вы делаете, держите ответ только перед своей совестью. Что бы вы ни сделали, вы не обязаны объяснять никому свое поведение. Это только ваше дело. Если вы пытаетесь объясняться и оправдываться, значит, чувствуете себя виноватым. Но помните, что другие люди не вправе вас судить. Решите сами, виноваты ли вы на самом деле. Если виноваты, подумайте, как исправить эту вину и простить себя. Пусть ваша способность простить себя не зависит от того, простили ли вас другие. Четвертое правило вы имеете право всегда хорошо относиться к самому себе. Что бы ни происходило вокруг и как бы себя ни вели по отношению к вам другие люди, вы должны сохранять устойчивое хорошее отношение к себе. Тогда вы станете неуязвимы для обид и оскорблений. Даже если вы совершили ошибку, вы имеете право не чувствовать себя плохим и виноватым и ни с кем не объясняться по этому поводу. Если вы научитесь не реагировать на чьи-то попытки вас унизить, оскорбить и обидеть, вам будет нетрудно воздерживаться от желания унижать других. Помните, полный отказ от стремления кого бы то ни было унизить — это важнейшие условия хороших отношений с людьми. Человек, унижающий других, отвратителен. Он никогда не сможет нравиться людям и привлекать их к себе. Не унижать, как это верно. Как это жизненно важно. И сколько бы ни говорили об этом, немногие из нас задумываются над этим мы грубо топчем чувства других, добиваемся своего, находя ошибки, произнося угрозы, критикуя подчиненного или ребенка перед посторонними. В то время как минутное раздумье, обдуманное слово или пара слов, искреннее понимание состояния другого сделали бы так много для смягчения острой боли. Дейл Карнеги. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей?» Заботьтесь о самооценке других и помогайте им сохранять лицо в трудных ситуациях. А если вы хотите стать по-настоящему привлекательным для людей, Вы должны научиться не только не унижать других, но еще и помогать людям избежать унижения, спасти свое лицо, когда они по объективным причинам оказались в какой-то унизительной ситуации. Бывает, что нам приходится сообщить человеку какую-то неприятную новость, например, что его собираются уволить, или он не прошел собеседование, провалил экзамен, проиграл соревнований. Постарайтесь сделать так, чтобы он не почувствовал себя униженным. Постарайтесь смягчить удар или даже сделать так, чтобы человек не почувствовал удара вообще, чтобы он смог спокойно, без боли принять неприятный факт своей биографии. Для этого существуют два простых приема, которые в подобной ситуации надо применить один за другим. Первый прием — дать человеку высокую оценку. Второй прием — показать человеку, что не он виноват в сложившейся ситуации. Например, вам надо сообщить человеку, что он не прошел кастинг и не принят на работу. Первым делом вы говорите ему, что восхищены его талантами и способностями. Вы говорите, что верите в него, и добавляете, что у него, безусловно, большие перспективы, и он еще получит в жизни шансы проявить себя. А затем скажите, что он не принят не потому, что работодатели не устроили какие-то его качества, а потому что объективные условия потребовали принять на эту работу человека с несколько другой квалификацией или другим опытом работы. Словом, найдите такую причину, которая не обидит, не унизит этого человека и не заставит его чувствовать себя в чем-то ущербным. Если вы поступите так, он не только не будет расстроен, а, напротив, его воодушевит ваш положительный отзыв о нем, и он начнет испытывать к вам признательность. Вот какой пример приводит Дейл Карнеги. Из него ясно, как в сложной, не самой приятной ситуации можно помочь людям сохранить лицо и не только не обидеть их, но вызвать их признательность и благодарность. В компании, которая занималась в основном сезонными работами, время от времени возникала необходимость увольнять большое количество служащих. С одной стороны, эти люди знали, что устраиваются на сезонную работу, но с другой стороны, процедура увольнения все равно была неприятна для них, тем более, что некоторые, очевидно, надеялись все же остаться на постоянной работе в этой компании. Руководителям тоже было неприятно увольнять служащих, и они всегда старались как можно быстрее провести процедуру увольнения. Служащему просто говорили, сезон закончен, и мы не видим, какую еще работу можем вам предложить. В итоге люди испытывали разочарование и чувствовали себя униженными. Они уходили из компании, сохраняя в своей душе не самые приятные чувства к ней и никогда уже не возвращались, чтобы снова устроиться на работу в очередной сезон. Видя это, один из руководителей решил сменить тактику и начать проявлять к увольняемым служащим больше деликатности. Теперь он говорил служащему, что тот прекрасно поработал и даже отмечал конкретные его заслуги, так как предварительно наводил справки о том, в чем именно отличился этот человек. Затем руководитель говорил, что фирма гордится этим человеком и добавлял «Вы знаете свое дело, и вы достигнете многого, где бы вы ни работали. Наша фирма верит в вас и хочет, чтобы вы не забывали ее». Результат был тот, что люди переживали увольнение гораздо легче. Они не чувствовали себя униженными. Они увольнялись, но знали, что фирма бы не рассталась с ними, если бы для них была работа. Люди уходили с чувством признательности, и в следующий сезон многие из них возвращались, чтобы снова устроиться на работу а все потому, что мудрый руководитель нашел способ помочь людям сохранить свое лицо в неприятной ситуации увольнения. Сохранить лицо — это значит сохранить положительную самооценку, уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Если вы будете помогать в этом другим людям, они ответят вам тем же. Вот еще несколько способов, которыми вы можете помочь человеку сохранить лицо в том случае, если вынуждены ему в чем-то отказать. Предложите альтернативные варианты. Например, вместо увольнения вы можете предложить человеку перейти на другую должность. Если это невозможно, скажите, что можете дать ему самую положительную рекомендацию для устройства на работу в другую фирму. Если даже он откажется от ваших предложений, то все равно будет признателен вам за то, что вы проявили заботу и неравнодушие. Объясните человеку, что он во всем прав, а виноваты лишь обстоятельства. Например, вы отказываетесь от чьих-то предложений. Скажите, что сами предложения вам очень нравятся, но у вас нет времени, денег, физической возможности и так далее, чтобы их реализовать. Выразите сожаление по этому поводу и скажите, что обязательно вернетесь к рассмотрению этих предложений при первой же возможности. Предложите человеку самому оценить ситуацию. Скажите, что вам предстоит принять непростое решение, и вы не знаете, как поступить. Тактично расскажите, как на самом деле обстоят дела. Скажите, что хотели бы принять самое мудрое, правильное и наиболее приемлемое для всех сторон решение, и просите у него совета, как бы он поступил на вашем месте. Например, вы руководитель отдела, и от вышестоящего руководства вам поступило распоряжение сократить кого-то из сотрудников. Вы можете поговорить с каждым из сотрудников отдельно и попросить совета, обязательно сказав каждому, как вы его цените. Не исключено, что вопрос решится сам собой, так как выяснится, что кто-то и без того думал об увольнении, кого-то уже переманивают в другое место и так далее. Привлеките третью сторону. Вам нужно принять трудное решения в отношении кого-либо, привлеките к вашим переговорам третью сторону, человека, который тут же предложит какую-то новую перспективу, выгодное дело и так далее. Подсластите пилюлю. Если вы вынуждены в чем-то отказать человеку или не выполняете его просьбу, предложите утешительный приз, какое-то поощрение, награду и так далее. Например, премия за хорошую работу будет неплохим дополнением к выходному пособию, если вы вынуждены кого-то уволить. Всегда помните, что каждый человек очень болезненно переносит удары по самолюбию. Старайтесь не допускать этих ударов или, по крайней мере, смягчать их. Заботьтесь о самооценке окружающих вас людей, и они будут вам благодарны за это.